Анна, глава первая. Как только я отпустила гримера, я вновь подошла к зеркалу, посмотрела на свое отражение и повернулась к Андрею. Ну и как я тебе в образе твоей халеной суки ненавижу ее. Ты хороша в любом образе. Правда, рыженькой Анечкой, ты мне нравишься больше всего. Такая ты настоящая! Я обняла Андрея за шею и прошептала. «Рыженькой Анечкой я буду приходить к тебе по ночам». «Согласен». Андрей притянул меня к себе и попытался поцеловать, но я отстранилась, закрыв его губы ладонью. «Не надо. Грим смажешь». «Кстати, не нашли те гули, из которых в меня вчера стреляли?» «Не нашли». «Ань, ну ты не переживай по этому поводу». «Как ты меня назвал Аней? Ты что, с ума сошел?» «Так я же один на один». Виновато пробормотал Андрей. «Привыкнешь, а потом забудешься и при всех скажешь. Лучше называй меня Ниной. Хоть я это имя и ненавижу, но мне теперь с ним всю жизнь жить. Правда, я не представляю, как можно ходить все время в театральном гриме, но ради таких бабок почему бы и нет. Я свое место этой халеной суки никогда не отдам. Ни за что». Пусть идет стриптиз танцует, пусть всю ночь жопой крутит перед пьяными мужиками, а они ей за это будут баксы в трусы засовывать. Эта богатая тварь привыкла на всем готовом жить. Пусть знает, что бывает другая жизнь, и там каждый крутится как может. Нин, ну что ты завелась? Мы же с тобой обо всем договорились. Пока я рядом, у тебя все будет хорошо, а место Нины всегда будет твое. Андрей провел по моим ягодицам и улыбнулся. «Ты мне веришь? Если бы не верила, я бы тебе не открылась. Я знаешь, что подумала? Ну и что же ты надумала, генератор идей, Кались? Что со временем я продам все имущество этой богатой твари, все, что у нее есть, включая ее компанию. Переведу все деньги за границу и куплю особняк и квартиру где-нибудь в Майами». Денег хватит и на безбедную жизнь. И там я вновь стану Аней, так как всю недвижимость буду оформлять на свое имя». «А я вхожу в твои планы?» – прищурился Андрей. Я на мгновение заколебалась, но тут же ответила. «Конечно. Мы же теперь с тобой одной ниточкой связаны. Без тебя никуда. Теперь нам придется по жизни вместе идти. А не обманешь?» «Да разве такого сексуального матча можно обмануть? Ты подарил мне жаркую ночь. И я хочу, чтобы так было всегда. Я хотел, чтобы тебя интересовали со мной не только ночи, но и дни». «Если есть ночи, значит, будут и дни», — рассмеялась я. Но, услышав сигнал сообщения, взяла мобильник и, нахмурив брови, стала читать. «Эта холеная сука спрашивает, как дела? Ответь, что все хорошо». Я уже устала отвечать одно и то же. Задолбала. Так хочется ее матом послать. Переживает за свои денежки. Трясется. Отдых ей впрок не идет. Ненавижу. В любом случае, надо ответить. Так и хочется ей написать, что на ее денежки я себе красный Бентли купила. Если бы она подобное сообщение прочитала, то, наверное, уже умерла бы от разрыва сердца. Она же думала, что от меня... Десятью тысячами долларов отделалась. Выставила меня, как пушечное мясо. «Найте, стреляйте!» А сама решила пересидеть. Расчетливая дрянь. Слишком дешево она мою жизнь оценила. А меня эта дура вместе с этим клубным кабелем недооценила. «Нина, за что ты ее так ненавидишь? За то, что у нее есть деньги? Но ведь они же теперь твои!» И ты ей это место ни за что не отдашь. За то, что она родилась с золотой ложкой во рту. Ненавижу мажоров. Но ты же ничего про нее не знаешь. Может, она всего сама достигла. Разве только мажоры делают карьеру? Послушай, а что ты за нее заступаешься? Неожиданно взорвалась я. Да я не заступаюсь, растерялся Андрей. Просто ты сама себя ешь. Что хочу, то и делаю а она — сука, халеная, зажравшаяся, богатая, конченная сука, и другого имени ей нет. Понял? Понял. Протянув Андрею мобильный, я раздраженно произнесла. «Дай ей сам сообщение, а то я сейчас точно что-нибудь не то напишу. Отправлю ее в клуб к Сергею стриптиз танцевать. Там ей и место, а в перерывах пусть он ее в своем кабинете дерет». Какой красивый телефон, заметил Андрей и стал писать сообщение. Перед тем, как выйти из квартиры, я спросила с тревогой. «Андрей, меня точно не убьют? Не волнуйся». «Легко сказать, не волнуйся. Пока ты со мной, тебе ничто не угрожает. У дома стоит машина с нашими людьми, которые уже обыскали весь двор. Со всех сторон ведется наблюдение. Ни один киллер сюда не сунется. А даже если и сунется, то у него ничего не получится. Наша служба безопасности сейчас отрабатывает все связи Нины. Хреново отрабатывает. Если бы не ты, то меня бы вчера убили, Нин. Но есть же определенные сложности, сама понимаешь. Со взрывом твоей машины все более-менее понятно. Очевидно, тебя хотели запугать. А вчера тоже хотели запугать? Вчера хотели убить. Вот и я про то же. Пойми, все нюансы известны только настоящей Нине. Уже она-то явно знала, кто хотел ее запугать. Думаешь? Да я в этом просто уверен. Кому-то перешла дорогу, помешала, а может быть даже кого-нибудь кинула. Не рассчиталась. Мы можем только усиленно тебя охранять, а выдвигать версии нам трудно. Настоящую правду и истинное положение дел знает только она. Эта сука кого-то кинула, а мне отдувайся. Нина, я рядом. А это значит, что тебе ничто не угрожает. Обещаешь? Обещаю. Только не забывай, что о наших с тобой отношениях никто не должен знать. Нина могла бы и не предупреждать. Я же на голову не отмороженный. Все прекрасно понимаю. Я когда тебя увидела, то сразу подумала что ты очень умненький и сообразительный мальчик. Когда я подъехала к офису и увидела красный Бентли, моей радости не было предела. А на глаза навернулись слезы. Это маленькая компенсация за мою тяжелую жизнь. То ли еще будет. Мне хотелось выскочить из машины и начать танцевать от радости. Но я помнила, что сейчас я не Аня и не могу себе этого позволить. «Нина Львовна, ну как?» – взволнованно спросил меня Эдуард Генрихович, когда я подошла к Бентли и, затаив дыхание, погладила ее по капоту. «Шикарно!» – бросила я, поправляя очки. «Хочу проехать. Но одну мы вас не можем отпустить. А я и спрашивать не буду. Я хочу проехать одна. Зачем в такой машине посторонние мужики? И нужно ездить одной, наслаждаться собственной значимостью, вызывая всеобщую зависть. «Ах, Анька, деревенская девчонка! Разве ты когда-нибудь могла подумать, что у тебя будет собственный Бентли цвета крови? Ты, которая воровала в булочный хлеб, которая постоянно хотела есть и не могла по ночам заснуть от голода. Уж я-то хорошо знаю, что это такое, когда кружится голова, покидают силы и начинаются обмороки. Каким же вкусным мне тогда казался белый хлеб когда я умудрялась стащить его в магазине, спрятав в рваную балуневую куртку. Я садилась прямо за магазином и ела. Мне казалось, что на свете не существует еды вкуснее хлеба. У него была такая хрустящая корочка. Господи, какая же я тогда была счастливая! А однажды я разжилась картошкой в соседском сарае. Целым пакетом. Мы с другой ребятней пекли ее прямо на пустыре, и еле обжигая рты с безумной жадностью. А как одно время я просила деньги на автобусной остановке, когда видела людей не из нашей деревни. Подходила и клянчила. «Тетенька, дяденька, дайте копеечек, кушать хочется». Кто-то лез в кошелек давал, а кто-то, брезгливо морщась, отмахивался от меня, как от проказы, и говорил, чтобы я просила денег у своих родителей. Последние бесили меня больше всего. «Неужели было непонятно, что если я прошу денег у чужих людей, то у своих ничего нет?» «Иди папе с мамой претензии предъявляй», — сказала одна сердитая женщина. «Понарожали нищету, а кормить не хотят, голь перекатная. Иди отсюда». «Тетенька, ну всего несколько копеечек, от вас же не убудет, я хлебушка себе куплю». «Иди заставляй своих родителей работать», — злобно шипела женщина. Да работы в деревне нет. Кто хочет работать, тот всегда найдет. Сами, видать, тунеядцы, да еще и тунеядцев плодят. Стерилизовать таких, как твои родители, надо. Да у меня папка с мамкой пьют. На водку деньги у них есть? Они когда бражку ставят, когда самогонку гонят, значит, и на хлеб тебе найдут. Женщина сморщила нос и прикрикнула. Пошла отсюда, маленькая грязная попрошайка, брысь, я сказала. В этот момент на дороге показался автобус. Женщина полезла в сумку, чтобы достать кошелек и приготовить деньги на билет. Я успела выхватить у нее кошелек и бросилась прочь. А потом была неделя счастья. Сколько чупа-чупсов я накупила, сколько зефира, мармелада и мороженого. Ведь почти все это я ела первый раз в жизни. Вот такое у меня было, бесконфетное и совсем не детское детство. А теперь у меня свой красный Бентли. Мечты сбываются. Нужно только верить в их осуществление. Нина Львовна, мы вас никуда не отпустим одну, вновь сказал начальник службы безопасности, прервав мои воспоминания. Особенно после того, что вчера произошло. Вы везде будете ездить с усиленной охраной. Но я уже ничего не хотела слышать. И, взяв ключи, Села за руль. «Нина Львовна, вы не можете ехать одна, если только по территории. Я хочу покататься по Москве. Это невозможно. Возможно. Пусть охрана едет на другой машине сзади. Нет. Да. Но вы не сможете. Смогу!» — крикнула я и, заведя мотор, тронулась с места. «Моей охране ничего не оставалось делать, как отправиться следом за мной». Я открыла окно и улыбалась встречному ветру. «Молодец, Анька!» — так держать крикнула я себе и рассмеялась. «Когда-нибудь я опять стану рыженькой Аней. Это случится, когда я переведу все миллионы за границу, продам всю недвижимость, принадлежащую этой суке, и, наконец, смогу быть сама собой. Главное, потом еще от Андрюшки избавиться. Таких жеребцов, которые мне будут дарить жаркие ночи, я буду иметь пачками. На черта мне тащить этого мудака за границу. Со своим самоваром в Тулу не ездят. Но ему об этом не обязательно знать. Пусть верит, дурак. Мужики нужны тогда, когда нет денег. А когда деньги есть, то в них отпадает необходимость. Я все смогу. И у меня все получится. Андрюшенька мне в этом поможет. А затем я его отожму, как использованную тряпку, и пошлю к ядрене матери. Только бы, Анька, тебя не убили. Но Андрюшенька обещал, что пока он рядом, мне ничего не угрожает. А ему почему-то хочется верить. Жизнь только начинается. И в этой новой жизни мне не нужно будет работать так много, как работала эта халеная сука. Я буду просто тратить ее деньги, наслаждаться жизнью. Прозебать, как она, не хочу». Она, наверное, действовала по принципу «я никогда не перекладываю на плечи другого то, что могу сделать сама, дура». На черта это все нужно. Я никогда не буду делать что-то сама, а с удовольствием переложу все на плечи другого. Я живу так, как считаю нужным, а не так, как мне диктует стандартное общественное мнение, на которое мне всегда было глубоко наплевать». Сегодня особенный, торжественный день. Мои глаза ярко сияют, а энергия бьет ключом. Ощущение внутреннего счастья меня окрыляет. Сегодня у меня появился собственный красный Бентли. Эта халеная сука достигла всего, потому что не жалела себя. А я пойду другим путем, с наименьшими для себя потерями. Если я себя не пожалею, то за меня это никто не сделает. Я заслужила право жить так, как хочу и не собираюсь никому ничего доказывать. Если я кому-то не нравлюсь, то пусть он катится прочь, подальше от меня. Теперь я молодая и очень богатая. Я всегда буду такой. Нина стала успешной женщиной, сделала блестящую карьеру, заработала массу денег, а я буду пользоваться всем, что она достигла. И пусть она целеустремленный и деловой человек, но она уже давно потеряла здоровое любопытство ко всему новому. Ей просто неинтересно жить. И я рада, что она уступила мне свое место. Она уже радоваться разучилась, работает как вол. Я бы и недели не выдержала в таком режиме. Она, наверное, не знает, что всех денег не заработаешь. Я понимаю, что ей богатство не с неба свалилось, «Но уже ничем помочь не могу. Я заняла ее место, и никто уже меня с него не прогонит. Она сама распорядилась своей судьбой. Зря она послушала Серегу, поддалась на его провокацию и оставила меня вместо себя. Она и подумать не могла, что обещанная неделя растянется на пожизненный срок. Так что, Нина, ты просто недооценила рыженькую стриптизершу Анечку. Ты думала, она дурочка?» Ошибалась. Анечка далеко пойдет. Еще неизвестно, как ты, Нина, достигла своего положения. Есть куча женщин, которые строили свою карьеру не без помощи мужчин. Тому подмахнула, продвинулась. Следующему подмахнула, тоже продвинулась. Видела я твоего женатика. За что-то же ты под ним пыхтела, а то у нас все карьеристки любят рассказывать душесчипательные истории как они сделали себя сами. Нет таких баб, которые делают себя сами. Все в этой жизни при помощи мужиков и животных инстинктов строится. У нас так заведено, что если женщина достигла определенных высот, то все в один голос твердят о том, что она с кем-то переспала. Даже если и представить, что не все карьеры через постель делаются, то я уверена, что эта история не про тебя. Я и сама не понимала, почему так чудовищно ненавижу Нину, причем с каждой минутой все больше и больше. Я ненавидела ее так, словно она отбирала мой хлеб или увела у меня мужика. Мне было плохо от одного факта, что она есть, что она живет, дышит и ходит по этой земле. У нее же море бабла, зачем ей оно? Она же им все равно пользоваться не умеет. В гроб же все равно с собой все не унесешь. С такими деньгами надо лежать в шезлонге, на канарах, смотреть на море и потягивать коктейль. И пусть в нашей стране не любят красивых и успешных, завидуют им, начинают травить. Проблем нет, я просто уеду в другую страну. Я уеду туда, где полюбят и меня, и мои деньги».